МИОЗИТЫ Острый миозит проявляется мышечными болями при движениях. Болезненность локализуется преимущественно в мышцах, которые подверглись наибольшей перегрузке, особенно необычные для данной группы мышц. Мышцы становятся плотными, выражена ограниченность движений. Миальгия характеризуется отечным набуханием мышц, болью ломящего стреляющего характера. Наблюдаются валикообразные утолщения напряжения. При хронических формах миалгии присоединяется явление фибромиозита и миогелезы, узловатые уплотнения в мышцах, невозможность расслабить мышцы. Задачи массажа Улучшить кровообращение, уменьшить отек, боль, оказать рассасывающее действие, усилить окислительно-восстановительные процессы, способствовать скорейшему восстановлению функции конечности.